Глава вторая. Кроме неожиданного спарринга Яны и Юли, которая до этого дня ни разу не демонстрировала при нас свои бойцовские навыки, ничего удивительного больше не произошло. Несколько пар еще раз померились силами, а затем начался перерыв на обед. Слуги вынесли раскладные столы и стулья прямо во двор бывшей крепости и быстро накрыли нам, как негромко выразился Боря, поистине княжескую поляну. После еды и короткой прогулки по окрестностям спарринги продолжились. Я сразился с Волковым и княжичем Астраханским. В этих поединках я решил использовать меньше альтеры, так что они помогли мне еще немного прогрессировать. «Но ничего, придет время, и я выиграю», — после поражения заявил Юрий Урусов. А вот Волков был не столь дерзок, когда я одолел его, и только проговорил. «Ну, чемпион дает. С каждым днем все сильнее и сильнее. Придется поднапрячься до следующего турнира. У меня мелькала мысль свести оба спарринга к ничьей, но решил так не поступать. Объективно, Шереметьев гораздо сильнее и Волкова, и Урусова. Если Шереметьевым мы условно равны, то тогда ничейный результат с теми, кто слабее его, будет выглядеть как снисхождение и подачка. А оскорблять кого-то из присутствующих мне уж точно не хотелось. Еще меня ждал увлекательный бой один против двоих. Алиса смогла сагитировать близняшек, сразиться с братиком. Вот тут победителя не оказалось. Хотя, если учитывать, что после спарринга Маша стала несколько меньше меня бояться, то победили все Аболенские. Нужно еще чуть-чуть усилий и времени, и страх передо мной в душе старшей из близняшек окончательно развеется. После тренировок мы вернулись в ближайшую крепость усадьбу княжеского рода Платовых, где для нас заботливо приготовили зону отдыха у огромного бассейна под открытым небом. Рядом с бассейном стояли шезлонги и столики с легкими закусками и напитками. Неподалеку была дверь, ведущая к раздевалкам и душевым. «Ух ты! Отдельные комнаты!» Оказавшись в мужской половине здания, восторженно прошептал Борис. «Ну да, понять, братцы, нетрудно». В памяти рецепиента, если не брать раздевалки алой мудрости, имелись воспоминания об огромной мужской раздевалке общественного бассейна, в котором пару раз доводилось побывать прошлому Аскольду, где пузатые мужики без тени стеснения расхаживали в одних тапочках на голое тело. Зрелище мало приятное, но запоминающееся. А здесь, в княжской усадьбе, у каждого гостя отдельная комнатка с душем. А в просторном холле, На удобных диванчиках можно дождаться остальных. Собственно, в холле, когда большая часть парней переоделась в купальные трусы, и состоялся следующий разговор. Ну, с молодежь, кто первый смелый в женскую раздевалку полезет? Арвин хлопнул по голым плечам своего младшего брата и Борю, подкравшись к ним сзади. «О да, отличная мысль, Тема!» Восторженно воскликнул Миша. И, извернувшись, заглянул старшему брату в глаза. покажешь класс Ты ведь взрослый, опытный, научишь как надо. Эй, не, задрав нос, Арвин покачал головой. В этом деле важен индивидуальный стиль. Научиться ему нельзя, можно только самому создать методом проб и ошибок. Ну, рискнете? Эм, я пас. Простите. Виновато проговорил Боря и осторожно высвободился из-под ладони Арвина. Сделав два шага, мой кровный брат оказался возле Глеба. тросишь да? хмыкнул Арвин. «Нет. Просто неправильно это подглядывать. К тому же за княжнами». о Ну а ты, Глеб?» Перевел Арвин взгляд на моего двоюродного брата. «Я считаю, что вы, Арвин, нас первым и прибьете, если кто-то решит сунуться в женскую раздевалку». «С чего бы это?» — хмыкнул мой старый дружбан. «Ну так Юлия Евгеньевна тоже там передевается Пожал плечами Глеб. Арвин на миг задумался, а затем расплылся в ухмылке. Хотел явно что-то брякнуть, но не успел. «Да нет, первым будет Аск», — заявил Боря, недовольно посмотрев на нашего Глеба. на ну, он с чего?» — вновь хмыкнул Арвин, бросив косой взгляд на меня. «Там ведь не будет...» э «Там четыре моей сестры, и этого достаточно», — отозвался я, поднимаясь с мягкого дивана. «Вон, кстати, идет еще один, кто обязательно попытается всыпать тем, кто решит лезть, куда не нужно». Я кивнул на Влада. Беляков только что вышел из раздевалки, облаченной в красные купальные труселя до колен, с изображением банановых пальм. Да уж, он этим нарядом и но решил поразить. «А, я что-то пропустил?» — быстро спросил Беляков. «Нет, идемте уже купаться». Не успел ей шага сделать, как младший из княжечей новочеркасских проговорил. «Так что, никто не станет, что ли, испытания на храбрость проходить? Нет первых смелых». испытание на храбрость оживился Влад?» «Забей, тебе лучше не знать», — оборвал я, не дав балагану развернуться по второму кругу. в шестером мы вышли к бассейну и развалились в шезлонгах. Чуть позже к нам присоединились остальные юноши. Мы обсуждали прошедший тренировочный день, распивая прохладительные напитки. Я успел неспешно прикончить поллитровый стакан мятного коктейля и попросить услуг еще одну порцию, прежде чем из раздевалки единым отрядом выплыла прекрасная половина нашей компании. «Боря, не пялься так откровенно!» Услышал я сдавленный шепот Глеба. «Миша, тебе это тоже касается!» Строго произнес Арвин. «Понять нашу молодежь можно. Столько отборных красавиц с минимумом одежды на теле не каждый день увидишь. Наши девушки бесподобны по любым общепринятым нормам. Развитие живо поколениями то есть излишка жизненной энергии, дает о себе знать. Потомственные аристократки в этом мире — не обладают внешностью серых мышек. Мне, по крайней мере, не доводилось таких встречать. Хотя насчет минимума одежды я несколько погорячился. Купальники предполагают демонстрацию обнаженных участков тела, но мода в этом мире и этой стране такова, что открыты у девушек только ноги до колен, руки до плеч, да крохотная полоска на животе, ну и шея с головой, разумеется. Но в форкме дери, купальная ткань-то облегающая. Неудивительно, что местные парни, даже в смелых фантазиях, не способные представить и половину из того, что вытворяют синякожие неорейки в естественной среде обитания, сейчас спялятся с замерзшим дыханием на наших девчонок. А ведь эти девчонки по меркам неорейк, одеты как фригидные бабки. Судари, простите, что заставили нас ждать. Очаровательно улыбнувшись, проворковала Алиса, идущая чуть впереди остальных девушек, и остановила на мне пытливый взгляд. «Да нет, что вы, вы как раз вовремя нам только принесли напитки», невозмутимо ответил я. «В отличие от самой молодой части нашей мужской компании, мне было гораздо проще держать себя в руках, несмотря на то, что юное тело Аскольда Аболенского энергично реагировало на скопление фигуристых девушек в малом количестве одежды. Ведь, во-первых, я уже не юн духовно, а во-вторых, не мучу тело долгими воздержаниями». Тем временем некоторые девушки тщательно отслеживали реакции определенных парней. Инна чарующе улыбалась Владу, а Юля с вызовом смотрела на Арвина. «Предлагаю считать купальный сезон открытым», — радостно объявила Алиса. И, не дожидаясь ответа остальных, поспешила к бассейну и резво стиганула с бортика в водную гладь. Прыгнула очень красиво, на миг изогнувшись изящной дугой, и бесшумно вошла в воду. «Хм... Признаю». Все-таки и на меня даже такие консервативные купальники действуют завораживающе. «Ну что, парни, кто первый в воду окунется?» Бодро спросил Бориса и Глеба, брат Арвина, после того, как близняшки Аболенские не спеша пошли к бассейну. «Ян, пойдем тоже», — донесся до моего слуха голос Юли. Она в очередной раз посмотрела на Арвина. Затем скользнула взглядом по княжчу Астраханскому и Шереметьеву, смекнула, что большим мальчикам нужно поговорить, и взяла за руку подругу. Хотя, уверена, Лиса тоже то понимает, как и Яна. В общем, спустя две минуты на шезлонгах остались лишь пятеро человек. Я, Арвин, Шереметьев, Урусов и Волков. Даже вассал и друг астраханского княжича, молодой боярин Тимур Закиров, с молчаливого одобрения господина, отправился наслаждаться теплой водой в бассейне и солнышком с девушками. «Аск, как думаешь?» «Влезет в меня этот стакан кваса? Или будет разумнее сделать перерыв и пойти поплавать?» Покачивая стакан в руке, беззаботно спросил Волков, но глаза его были серьезны. «Думаю, ничего страшного не случится, если еще выпьешь». Отозвался я и обвел взглядом остальных юношей. «Правда ведь?» Никто из них возражений не высказал. Волков остался с нами. Мы лежали в шезлонгах и смотрели на плещущихся в бассейне юных аристократок. Красавица. Эх, а ведь я когда-то хотел первый пригласить Софью на это мероприятие. Ей-то тренировочные поединки уж точно были бы и полезны, и интересны. А еще купальник царицы лицея уж точно отлично бы пошел. Вот на нее я бы с радостью посмотрел. Хочу еще раз поблагодарить за приглашение. Мне было весьма лестно его получить. Славно, когда можно совместить приятное с полезным, еще и в такой отличной компании. Княжич Астраханский пытался говорить спокойно, без патетики. Однако, кажется, это не его конек. Даже развалившись на шезлонге в купальных трусах в черно-зеленую полоску и попивая коктейль через трубочку, арбузный лорд обращался к нам с самоуверенной интонацией преисполненного чувством собственной важности петуха. Ну ладно, он пытается сдерживаться, так что пусть будет цыпленка. Рад, что наша со Скольдом задумка реализовалась мы можем немного помочь друг другу в оттачивании навыков а заодно и познакомиться поближе с хорошими людьми близкое знакомство уж точно лишним не будет улыбнулся арвин верно говорите кивнул русов я рад находиться в одной компании с финалистами всемперского турнира жаль правда что я не стал одним из вас хмыкнул он и добавил чемпионалы и мудрости уже дважды останавливали меня на пути к финальному этапу турнира да чемпионалы и мудрости они такие Усмехнулся Волков и добродушно покосился на меня. «К слову о них», — продолжил русов «честно говоря, я думал, что и Софья Антонна присоединится к этой поездке в тренировочный лагерь. И уставился так пристально на меня. Ну да, он же когда-то упорно добивался свидания с Соней. А тут и я весь такой красивый из-за поворота выскочил. Увы, последнее время ей не здоровится», — озвучил я официальную версию отсутствия Софьи в школе да и вообще в Москве и светской жизни. Мы, друзья Софьи Антоновны, бесконечно этим опечалены и желаем ей скорейшего выздоровления. «Значит, это правда», — задумчиво проговорил Урусов. «Что ж, я тоже искренне желаю ей выздоровления. Ведь ей еще вступительный сдавать. Кстати, об этом. Кто-нибудь из вас, сударей, решил воспользоваться выигранной возможностью и поступить на золотой курс?» «Я решил ваше сиятельство». И, честно говоря, еще в прошлом году, после того, как получил это право на прошлом турнире, в этом же году, после того, как оба права суммировались и расширили мои перспективы, я только утвердился в своем намерении, твердо проговорил Шереметьев. Урусов посмотрел на него задумчиво, а затем покачал головой. Я заметил, Петр Петрович, что к Артему Вениаминовичу и Аскольду Андреевичу вы обращаетесь без титулов, просто по имени. Предлагаю вам обращаться ко мне таким же образом. «К вам это тоже относится», — повернулся он и к Волкову. Снова его слова прозвучали довольно горделиво, и все же содержание мне понравилось. «Еще плюс пять? Пусть будет плюс семь очков, уходит в Астрахань». Ну а дальше пошел обмен любезностями, в результате которого все пятеро перешли на неформальное общение. Неплохое подспорье в жизни для обычного имперского дворянина Филиппа Волкова — подружиться сразу с тремя княжичами. Хотя, честно говоря, я хотел пойти дальше и вовсе предложить перейти на «ты». Но решил, что арбузный лорд может лопнуть раньше времени, не пережив такой внезапной фамильярности. Не дозрел он еще до подобного обращения. Значит, пётр вы решили выбрать армейскую карьеру. Когда разговор вернулся в первоначальное русло, продолжил Русов. Похвальное стремление. Сильные воины нужны империи. Не уверен, что мои мотивы столь благородны, Юрий и... Юрий. Сдержанно улыбнулся Шереметьев. «Я просто хорошо понимаю, что для меня это лучший путь, чтобы реализовать свои сильные стороны. Умение трезво оценивать свои способности и прилагать усилия, чтобы раскрыть свой потенциал, максимально полно, почти столь же похвально, как и искреннее желание сражаться за своего господина и родину», — заявил у русов задумался на секунду, а затем добавил. «Не сочтите за грубость, но я тоже считаю, что золотой курс идеально подходит вам в вашем положении». «Это княжичам». Урусов бросил взгляд на нас с Арвином. «Он, по сути, ни к чему. А вам очень даже пригодится для дальнейшей карьеры. Глядишь, и генерал-губернатором Петрограда станете». «Ваши слова, Юрий, радуют меня», — с едва заметной улыбкой кивнул Шереметьев. «Бросьте, Петр», — вздохнул Урусов. «Раз уж мы перешли на имена...» то можно быть и более откровенным с товарищами, да и самим собой. Что вы имеете в виду, чуть напрягся сын действующего главы Петрограда? «Ударьте себя в грудь и заявите. Стать генерал-губернатором Петрограда — моя мечта», — уверенно заявил русов А затем криво улыбнулся. Полагаю, по его задумке это должна была быть теплая улыбка. «Да, точно, не надо стесняться», — вскричал Арвин. «Здесь все свои, никто лишнего трепать не будет, поверьте мне». Без тени сомнения заявил он. К тому же вряд ли кто-то из нас осудит эту мечту. Я тоже решил высказаться. Не только ж за Урусовым наблюдать. Скорее уж все поддержат. Официально титул генерал-губернатора города ненаследственный, а значит, у тебя есть все шансы за него побороться. Княжич Астраханский кинул в мою сторону короткий взгляд и снова повернулся к Шереметьеву. «Я тоже так считаю, Петр», — твердо сказал он. «Что ж...» Шереметьев обвел нас удивленным взглядом, а затем смущенно улыбнулся и кивнул. «Спасибо вам за теплые слова. По правде сказать, я и правда в будущем, когда отец решит отойти от дел, хотел бы занять его место. А до этого времени собираюсь хорошо потрудиться, чтобы доказать всем, что достоин этого титула». Все присутствующие по очереди произнесли подбатривающие слова, а Шереметьев в очередной раз поблагодарил за поддержку, И затем наш бурный разговор сошел на нет. Как раз в этот момент служанки принесли на подносах очередную смену напитков. Мой взгляд скользнул мимо бокалов и служанок к бассейну. На бортике выстроились Алиса, Яна и Юля. А затем через секунду одновременно упруго оттолкнулись и прыгнули в воду, красиво изогнувшись. Все присутствующие зааплодировали великим княжнам. И все-таки мечта ваша, Петр, сложновата. Задумчиво проговорил у русов, когда великие княжны вынырнули из-под воды. «Да, я понимаю, одного желания мало», ответил Шереметьев. «Я не о том». Княжич Астраханский отрицательно покачал головой. «А о ситуации в мире. Англосаксы уж слишком активны последнее время по всему миру. Не удивлюсь, если вспыхнет война, какой давно не видывал свет. А даже если не вспыхнет, уверен, в ближайшие годы имперской армии Придется гораздо чаще сражаться в спорных зонах. Так что велик шанс, что едва вы закончите золотой курс и отправитесь в действующую армию, попадете на фронт. Я готов к этому. Тихо, но уверенно произнес Петр. Я желаю показать отцу, что достоин быть его сыном. Достоин быть Шереметьевым. А значит, достоин быть аристократом. Аристократу не пристало избегать битвы. Браво, классно сказано. Выпалил Арвин и, потянувшись к Петру, хлопнул его по плечу. К тому же, если и придется воевать с бриташками серьезно, то не только нам одним. Слышал, что канцлер уже встречался с представителями Поднебесной, Кореи и Японии. Хм, уж сказать, представителями Поднебесной и расширенной делегации Японии. Проговорил Волков, намекая на то, что такая страна, как Корея, существует лишь на бумаге, а по факту является колонией Японии. «Пусть так», — пожал плечами Арвин. «Я лишь хотел сказать, что может выйти мощный союз». «Да, но, как я слышал от отца, это лишь первый круг переговоров», — заметил Шереметьев. «И все же вроде как он прошел неплохо, а значит и второй не заставит себя ждать», — проговорил Урусов. «К тому же я слышал, Германия решила нарастить свое присутствие в Африке. Скорее всего, это будет сделано силами княжеств. Вероятно, им придется сражаться там с англичанами. Главное, чтобы не с нами» усмехнулся Волков, а затем перевел серьезный взгляд на меня. «Ну да, я же представляю Великое княжество, которое воюет в Африке». «Предполагается, что немцы не станут враждовать с нами», спокойно ответил я. «Наши владения не граничат между собой, а зона расширения, которая их интересует, приведет к конфликту как раз с британцами, ну, либо с Франко-Испанией». Так что хочется верить, что Священная Римская империя германской нации не враг Российской империи. Раскрывать информацию о том, что одно германское княжество и вовсе собирается создать с русским княжеством объединенную военную базу в Африке, я не стал. Придет время и сами узнают. Хотя Юрий Урусов — наследный княжич. Может быть, уже и в курсе, что Выборгское княжество тоже скоро заявит о себе на африканской земле. «Да, я тоже на это надеюсь», — кивнул русов «Если будет совсем худо и дело дойдет до большой открытой войны, было бы предпочтительно иметь сильных союзников в обеих частях света. В Европе тех же немцев против французов и испанцев у Британии. В Азии — Китай против Индии. Ну и по мелочи и там и тут. Разумеется, схема максимально условная, но таково мое виденье». «А что, звучит неплохо», — согласился я. Хмыкнув, добавил. Любопытно, что вы ставите именно Российскую империю как основного соперника британцам. А кого же еще, если не Россию? Удивился у русов Наша страна величайшая в мире. Факт. Но глупо и недальновидно считать, что другие страны все поголовно нам и в подметки не годятся. Мне кажется, оправдано ставить Британию на второе место. И кто бы ни стоял на третьем месте, этому второму месту ближе до первого, нежели до третьего». «Знаете, Юрий, а я полностью согласен с вашими выкладками», — улыбнулся я. «Кому, если не нам, становиться против Британии? В случае, если все пойдет по плохому сценарию, разумеется». Выдержав мой взгляд, княжич Астраханский одобрительно кивнул. «Аскольд, хоть сейчас все идет по ровно негативному сценарию, а ваше великое княжество уже противостоит Британии, пусть и локально, в Африке. В этом вы опережаете многих в империи». Что ж, Вот и перешли мы с Урусовым к обмену любезностями. А ведь за весь сегодняшний день он ни разу не обмолвился об арбузной ферме, которую от щедрот своих предоставил мне в десятилетнюю аренду. Для меня эта тема была своего рода отметкой. Попытается ли он подколоть меня фразой в духе «Надеюсь, не загубите плодородную землю», ну или чем-нибудь похожим? Не попытался. Значит, и действительно настроен ко мне благожелательно». А шутить по-доброму пока не решаются, ибо мы еще не настолько хорошо друг друга знаем. Да, здорово, что мы с Арвином смогли вытащить на тренировочный лагерь представителя Астрахани и представителя Петрограда. Нужно расширять свое присутствие и влияние по всей империи. «Ай!» — разнесся над бассейном вопль Бориса. Затем послышался громкий плеск воды, а затем задорный девичий смех. «Яна Андреевна, разве так можно?» — пробурчал Боря, вынурнув из воды. «Ну а чего вы на бортике прохлаждаетесь? Плавать нужно, раз пришли», — заявила Яна, очевидно только что истолкнувшая Борю в воду. А затем девушка сама лихо сиганула в бассейн, окатив Бориса и других парней снопом брызг. «О, похоже, наша очередь», — усмехнулся Арвин, заметив, что к нам, оставляя мокрые следы на плитке, идет Алиса. «Судари, успеете еще поговорить?» заявила наследница Аболенских. «Давайте плавать, пока солнце еще высоко». «Пожалуй, твои слова разумны», — улыбнулся я, поднимаясь с шезлонга. «Давай, Аск, кто первым нырнет!» — крикнул Арвин и со всех ног бросился к бортику бассейна.